Глава 31. Ада. Человек буквально выпрыгнул из кресла, хотя пару минут назад не мог оторвать зад от сиденья, промчался мимо меня и, чуть ли не выбив дверь, вылетел наружу. Ветер заиграл в вагончике с пылью, принимаясь гонять невесомые частицы по воздуху и по углам. Невольно я залюбовалась картиной, вытянула руку, ловя пыльную снежинку. Красиво. Кибернетический рай, и я в нем гость, зашедший на минутку. Что дальше? Вряд ли мне позволят созерцать долго, вечность, и наслаждаться одиночеством. Всегда найдется тот, кто все испортит. Железные листы обшивки застонали, Стена в вагончике продолжала рваться, а дыра — увеличиваться. Теперь я видела свирепое лицо Барби. свое лицо. И мне оно не нравилось. Держась за рваные края жести, в проёме появился киборг седьмой модели. Я сразу отметила, как подруга подурнела за время, пока мы не были вместе. Теперь чулки не имели рисунка. Кусками жеванного нейлона они свисали с идеальных грязных ног Био. На правой стоптанной туфле не хватало каблука, а на черной кожаной куртке появились новые дыры. Такие мелочи явно не смущали Барби, хотя мне за ее вид было очень стыдно. Хорошо, что хоть глаза новые, красивые, так и блестят, привлекая к себе внимание». Тяжело дыша, она секунду смотрела на хаос внутри помещения, где обитал системный админ, и злобно пророкотала. «Бог, готовься к смерти! Я пришла тебя убивать!» Наверное, фраза была заранее заготовлена, потому что в голосе прозвучало много пафоса и надменности. «Моя подруга была неподражаема. Я чуть не захлопала от умиления в ладоши». «Люблю ее до несуществующих слез». «Бог?» Растеряна, но все еще с вызовом протянула Барби, не услышав сдавленного страхом писка человека и не уловив никакого движения. Упрямство ей было не занимать. Так просто подруга не собиралась сдаваться. «Ты где?» Спросила она и замахала рукой, разгоняя дым и гоняя и без того неспокойную пыль решил спрятаться а хочешь поиграть протянула био догадавшись сейчас поиграем многообещающе добавила она пришлось подняться ведро перевернулось когда я резко вставала и с шумом покатилась по полу откашлившись я махнула рукой привлекая к себе внимание и говоря привет я остановила ведро ногой Хрупкий пластик треснул, проломился, и нога ушла в ведро. Нехорошо получилось, не хотела у человека ничего ломать, а как-то само собой вышло, ему и так потом капитальный ремонт делать. Хотя нет. Я присмотрелась к разрушениям, оценивая ущерб, и поняла, что проще новый вагончик купить. Новые глаза Барби увеличились от изумления. Зрачки потемнели, фиксируясь на мне. Не прошло и секунды, как она узнала меня, быстро считав информацию по внутреннему интерфейсу. Как же ей шли эти новые глаза. Такой незначительный апгрейд и такие изменения. Есть над чем задуматься. Глаза — это важно. Женщине без глаз никак нельзя. «Ты?» — протянула она. «Это ты? Ты Бог? Я так и знала!» Я вздрогнула от неожиданности, потому что думала в этот момент о красоте, о возвышенном, о себе в общем. Да как ей такое в голову могло прийти? Мы же вместе в цеху на одной сборке висели, только я на пяток лет раньше. Как можно так заблуждаться? В этот раз свело ногу постучала по бедру, реанимируя. «Получилось!» Попыталась возразить. «Нет, Барби, как тебе такое?» Но киборг не дала договорить. Резко дернулась вперед, вскидывая руку, обвинительно тыкая указательным пальцем и пугая меня до аварийного отключения. «Ты всех нас водила за нас воскликнула Био. «Даже меня, свою лучшую подругу!» «Да как ты могла так поступить? Ладно со всеми! Со мной! Как? Цена нашей дружбе грош! Я же верила тебе! Рассказывала тебе самое сокровенное! А ты... ты...» «Ты ничего мне не рассказывала, Барби. Я лишь догадывалась, что жизнь твоя последние пятьдесят лет была нелегкая». «Да я постоянно тебе рассказывала! Ты просто слушать не умела!» «Да нет же, Барби, заверяю тебя, нет!» Попыталась горячо возразить я. Слова лучшей подруги глубоко ранили мое механическое сердце. «Зачем?» «Наговаривала!» «Она никогда мне ничего про себя не рассказывала!» «Я только догадывалась и делала выводы!» «Кто бы меня слушал? Кому бы мои слова были важны?» Барби вообще не обратила внимания на то, что я говорю, продолжая свой монолог что ж вот и встретились лживый бог прочеканила она и голос ее дрожал от злости пришло время ответить на все вопросы нет барби воскликнула я порывисто дернувшись вперед и желая прояснить ситуацию ты заблуждаешься никакой я не стой где стоишь жалкое подобие киборга никчемная болванка добилась своего скажи «Зачем тебе это надо было? Как мне теперь жить с разумом? Как нам теперь всем существовать?» «Но Барби...» Я умоляюще сложила руки на груди, прося только одного — дать мне высказаться. «Замолчи, предательница! Научилась врать как человек!» Бью запнулась. «А может, ты и есть человек?» Барби, ошеломленная такой мыслью, замолчала. Киборг подвисла. Процессор у нее работал шустрее моего. Заминка была мгновенной. Вентилятор охлаждения заработал в ее голове со свистом, набирая скорость. Такому можно было только позавидовать. «Я точно не человек», — прошептала я. «Но я так хотела им стать». «Знаю», — криво усмехнулась Био, делая первый шаг. «Я так хотела им стать», — повторила я. «И не смогла. Мне так тебя жалко, Бог!» — усмехнулась Барби. «Бог, который не смог стать человеком! Печальная история с трагическим концом!» Киборг сделал еще один шаг ко мне и медленно стал поднимать руки.